Глава седьмая. Императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус. С утра в голове немного потрескивало, во рту было сухо. Алексей подозвал к себе кухарку Глафиру и попросил налить третью кружку чая. Как говорят в этом веке многоопытные купцы, лучше всего потом хмель выгонять. Пробежался бы сейчас, как молодости, верст 10 по лесной дороге. Да вот где ж сейчас этот лес и где молодость? — Что хмуришься, живон? Вчера-то вон, как под гитару певал, а сейчас весь кислый сидишь. Все подшучивал над другом Гусев. — Струны души, струна души. Ах, эти ночи в лунном сиянии, как вы чудесны, как хороши. Пропел он голосом закатывая глаза. — Серега, вымись, я тебе в морду дам, — скинулся Милорадович. — Ты можешь просто молча сидеть и пить чай? — Фи, как это пошло, — Скривился тот. За безобидный куплет романса и в морду, судари, вы плохо воспитаны. А вот только вчера эти же самые слова вызывали совсем другой отклик ваших тонких душевных струн. — Сергей Владимирович, оставь ты его. Ну ведь правда допросишься, — проговорил, отпевая из кружки Алексей. — Видишь, Живан Николаевич не в духе. Давайте уже, господа, доедаем, допиваем и пошли пешком в полк. По пути как раз и проветримся. — Вон, Александр Павлович, какой молодец. Мы только еще с постели соскреблись, а он уже по делам убежал. — Так у него обоз с утра с дровами, — заметил нарезавший буженина Скобелев. — Вчера, пока мы полк размещали, за купцами сразу послал. Средился с двумя жорсткими. Вот утром из-за Колпиной должны были два обоза пройти. Встречает небось их. — Да уж, зима в самой середине, дров еще как много нужно будет подтвердил Дементьев, а сейчас их с санями самое то завозить, особенно если просушили правильно, прям сразу в печку можно закладывать. Пятерка старших офицеров и егерей вышла из Дьяконовского переулка и поспешила по длинной улице в сторону Семеновской площади. С Финского задувал ветерок, мороз пощипывал щеки и уши, и они на ходу их потирали. Вот и полковые казармы, около входа в каждую стоит свой часовой, Возле той, где располагался полковой штаб, их, как и положено, двое. То, что справа Рябой, со знакомым Алексеем Курносом лицом, лягнул, что есть ссил каблуком дверь, и, распахнув ее наружу, выскочил молодой офицерик. — Ваш высокородие, полков без происшествий, — зачистил он рапортуя. Роты только-только подняли. Велен был не спешить, дать Егерем поспать. В лазарете двое, на полковой губвахте из прострачившихся никого нет. Нижние чины по списку проверены, все в наличии. Докладывает помощник дежурного по полку прапорщик Шталь. — Офицеры все в расположении вернулись, — поинтересовался Егоров. — К ним замечаний никаких не было. Молодой офицер покраснел и, еще более вытянувшись по стронке, продолжал молча стоять перед командиром полка. — Ну что застыл прапорщик? Нечего сказать? — усмехнувшись, спросил Егоров. — Мне повторить свой вопрос? «Не надо, ваше вскородие!» Выдохнув, ответил тот тихо. «В наличии офицеров виноват, доложить ничего не могу, но замечаний к нему у меня нет». «О как!» Со смешкой проговорил Алексей. «Ладно, разберемся. он Николаевич, проверь сам, как там оно в командирской казарме. Все понимаю, только из похода люди вернулись, устали. Отдых, поправка им нужна. Лишь бы только без дури обходилось». — Ну да не мне тебе объяснять, сам все прекрасно понимаешь. — Слушаюсь, господин бригадир, все понятно. Проверю каждого и доложусь вам. Милорадович направился к стоящему крайним в ряду строений здания, а все остальные зашли в полковой штаб. — Ваш благородие, простите великодушно, у вас одной пуговицы на или нет, — тихо проговорил стоявший на часах Лыков. Видать, оторвалась она недавно. — Пуговицы? — переспросил непонимающий прапорщик. «Какой такой пуговицы?» Так верхний же, ваш благородие», — уточнил егерь. «Вы уж извините, не мое это дело, конечно, просто заметно». «Пуговицы, пуговицы», — повторил задумчиво прапорщик. «А да и бог с ней, с этой пуговицей потом ее. и, махнув рукой, потянул на себя дверь. «Расстроился. Когда стихли шаги, промолвил Тихон. Ему говоришь, он не понимает даже». Да конечно, расстроишься, когда перед их высокородием за других приходится отвечать. Пробосил стоявший слева ежаков. господ офицеров выгораживал. Не донес. Может, это когда он того, которого в санках последним привезли, ну, которого помогал заносить, как раз-то оторвал ту самую пуговицу? — Да все может быть, — ответил Лыков. брыкался свечи шибко. Скандалил, зараза. — Пару раз меня легнул. Ох, молчи, Ванька, по струнке встали. Вон, дежурный капитан сюда бежит. расчищенной от снега дорожки действительно спешил к штабу знакомая фигура. — Командир полка, давно зашел? — крикнул он, подбегая. — Никак нет, ваш благородие. Только что хором выкрикнули егеря. — Его прапорщик встречал докладывал? — спросил он, распахивая дверь. — Так точно. Встречал и докладывал, ваш брать. — опередив Ежакова, рявкнул Лыков. «Ах ты ж, как нехорошо получилось!» — выдохнул капитан и заскочил внутрь здания. Покончив со срочными делами в штабе разобрав ворох бумаг, Алексей прошел по всем казармам и полковым зданиям, выслушал донесения от старших служб, некоторые вопросы распорядился записать сопровождавшим его заместителем, посмотрел в глаза выстроенные в коридоре командирской казармы офицерам. Запах стоял еще тот, все было и так понятно. Ребята отдохнули, что называется, от души. Не сказав ни слова, вышел на улицу. «Сегодня пусть спят, а завтра всех в строй», — проговорил он негромко. «Я надеюсь, ничего в городе не натворили? Не было жалоб?» «Все пока тихо, Алексей Петрович», — ответил Гусев. «Я уже успел в гарнизонную комендатуру заскочить. Была пара драк военных за эту ночь. Двое беглых имеются в московском полку». С самовольной отлучкой троих солдат еще задержали, по егерям жалоб не было. Миновав фонтанку и мойку по деревянным мостам, Алексей доехал верхом до набережной Невы. Путь его лежал на Васильевский остров, где в Меньшиковском дворце располагался императорский сухопутный шляхетский кадетский корпус. Попасть туда в это время года не составляло большого труда, а река уже была покрыта толстым слоем льда, по которому тянулись во все стороны дороги. Дворец был просто великолепен, выстроен для фаворита самого Петра I в стиле барокко и по всем канонам европейского зодчества. Он был первым каменным зданием Санкт-Петербурга, величественный с высокой и крутой крышей, на которой выделялись окна, что было типично для всех северных стран этой эпохи. При подъезде к центральной части здания располагались столбы портика, который находился прямо над главным входом. По бокам от него мерзли в карауле два паренька кадета. У каждого приставлено на мостовую пехотное фузее с примкнутым штыком, на ногах солдатские сапоги, края длинного плаща япончи как раз нижним срезом до них. На голове у часовых надета шляпа-треуголка с золотым галуном и плюмажем из белых перьев. Лица белые напряженные. Ребятки мерзли, страдали, но стойко переносили все тяготы постовой службы и стояли, не шевелясь. Выскочивший навстречу Алексей мордастый унтер, гаркнув «Здрав, желаю!», подхватил поводья коня и повел его в сторону от входа. Дежурный по корпусу штабс-капитан Синявский представился встретивший у самого входа офицер. Командир лейб-гвардии Ее Императорского Величества Егерского полка бригадир Егоров и вновь проговорил Алексей к Михаилу Илларионовичу, надеясь генерал-поручик у себя. «Так точно, ваше высокородие!» Косясь на поблескивавший красным на шейный Александровский крест, ряпнул тот. «Их превосходительство только что с обхода вернулся. У него сейчас посетители. Пожалте за мной, я вас к нему провожу». Он указал рукой в сторону широкой лестницы и сам пошел вперед. Как видно, когда-то дворец имел роскошную внутреннюю отделку, но сейчас кое-где его стены, декорированные ореховым деревом, соседствовали с самой обычной сосновой доской, а рядом с яркой плафонной живописью потолков белела известь. «Дам сюда, ваше воскородье!» Провожатый приоткрыл массивную дверь и отступил в сторону. На встречу Алексея из приемной вышла пара. Первым выступал уже не молодой штаб-офицер в подбитом мехом черном плаще а следом за ним дама в длинной до самых пят шубе. Офицер, завидев встречных, приложил ладонь к шляпе треуголки и пропустил вперед свою спутницу. Егоров посторонился и учтиво кивнул даме, и глаза встретились. — Алексей, ты? — воскликнула вдруг она, замеряв на месте. — Егоров, Алешка, ну неужели, не узнаешь? — Маша? — протянул тот удивленно. — Как же мне тебя не узнать, Машка? «Машка Троекурова! Ой, простите, сударыня! Простите, великодушно сударь!» Он приложил руку к груди и поклонился. «Прошу прощения за мою неучтивость. Я хотел сказать Марии Ивановна И, покраснев, опять поклонился. «Да ладно тебе извиняться!» — воскликнула та, звонко рассмеявшись. «Дорогой это тот самый друг моего детства Алешка. Я про него тебе столько раз рассказывала». Она обернулась к сопровождавшему ее офицеру. — Ну, это который папеньку спас, когда тот с лошади упал и ногу себе повредил. Алешка его в поместье привез, а потом еще он на войну ушел с отцовским штуцером. Ну же, ну, вспоминай. — Я помню, помню, дорогая, — воскликнул тот. — Да-да, ты мне не раз про все это рассказывала. Позвольте представиться, он прищелкнул каблуками паркет. — Полковник барон фон Эльмт Филип Иванович. И сделал вежливый поклон супруг вашей детской подруги Машеньки Тройкуровой, как вы только что ее назвали, а ныне баронесса фон Эльмт. Бригадир Егоров Алексей Петрович. Лешка отвесил такой же вежливый поклон. Какая неожиданная встреча, право слово, Никак не чаял я вас здесь увидеть, Мария Ивановна. Действительно, какая неожиданность! Воскликнула та, улыбаясь. Скажи мне на милость, Алексей, сам ты ты, что тут делаешь? Не у Михаила и Ларионовича случайно в заместителях служишь? — Нет, что ты, — усмехнувшись, произнес Егоров. — Я все так же, как и раньше, в егерях бегаю. Только что с полком из-под Варшавы в столицу прибыл, и вот пришел навестить своего старшего, Илью. У него совсем скоро выпуск. Волнуемся с женой, как дальше все сложится. — Ну вот как. Выходит, у нас с вами одна забота, — присоединился к разговору полковник. — Нашему сыну совсем недавно исполнилось пять лет. А сейчас воспитанники шляхетского корпуса принимают только с этого возраста, дабы они прошли всю полную программу обучения. Сашенька у нас один. Тяжело, конечно, столь малолетние дитя отнимать от семьи. Но ведь, согласитесь, такие перспективы. Каждый здешний выпускник потом пределе оказывается и свою карьеру, если уж совсем не дурной, весьма успешно строит. Вы вот своего сына, я полагаю, тоже детям малолетним сюда отдавали? Нет, Филип Иванович. Узлоном, нам, но На ускоренный курс уже достаточно взрослым его устроил. Как раз между двумя турецкими войнами года три таких набирали для скорого восполнения потерь в офицерском корпусе. Потом, правда, перестали подростками брать, глазом не успели моргнуть, а шесть лет уже учебы пролетели. «Вот, ну я ж говорила, с двенадцати лет самый удачный возраст отлучать детей от семьи!» — воскликнула Маша. — Ну, куда ж таких малышей-то? Неужто казарма сможет заменить им мать? — Дорогая, тише, тише, — успокаивающе проговорил полковник. — Мы здесь не одни. Он кивнул на продолжавшего стоять у двери дежурного офицера. — И так ничего не удалось пока здесь решить. Давай уж не в этом здании поговорим. Очень мало мест для поступающих, Алексей Петрович. Он повернулся вновь к Егорову. Просил я у генерала Кутузова за сына, но он говорит, что все списки давным-давно уже поданы и даже высочайше утверждены. Дескать, ни в силах ничего изменить. Ладно, что ж поделось, похоже, будем постигать науки дома. Не смею вас задерживать, господин бригадир, тем более вас ожидают. Когда будешь в Калуге, заходи в гости, Лешенька, — проговорила с улыбкой Мария. — Там и совсем недалеко, до твоего и до бывшего папенькиного поместья. Наш ингерманландский полк после Второй Турецкой войны в Калугу на квартирование определен, А ведь до этого он в самой столице пребывал, чуть ли в гвардейский не вышел. Сейчас же у нас одна сплошная глушь, провинциальная грязь и серость вокруг. Мы будем очень рады тебе с Филиппом, верно, дорогой? «Да-да, конечно», — подтвердил тот. «Приезжайте, Алексей Петрович, мы как раз обживаем там сейчас весьма приличный дом». Внутри его уже весь отремонтировали, а скоро и снаружи обновим. так он действительно будет не стыдно и гостей принимать. «Да, время бежит, и никого она не щадит», — думал Алексей, провожая взглядом супружескую чету. Маша за сорок, морщинки на лице старательно запудрены, прикрыта седина волос, но годы, годы они берут свое». Первый нелюбимый муж преклонных лет давно умер. Получается, что вышла второй раз замуж за этого полковника. По-моему, неплохой человек и любит свою жену, есть сын. Молодцы! Дай бог, чтоб жили счастливо. — Ваше превосходительство к вам, командир лейб-гвардии егерского полка бригадир Егоров Алексей Петрович, — прервал его мысли доклад зашедшего в кабинет дежурного офицера. — Прикажете подождать? Запускай! Послышался резкий властный голос за дверью. Алексей, ну где ты там? А ну заходи! Проскочив в открывшуюся дверь, Егоров оказался в большой, хорошо освещенной множеством свечей комнате со стенами, отделанными декорированным ореховым деревом. Пол ее украшал наборный паркет, на потолке красовался плафон с изображением воина-победителя. Ваше Превосходительство, обратился он, щелкнув по паркет каблуками, бригадир Лейп-гвардии Егер. — Лешка! — погрузневший, стронутыми с волосами кутузов, выскочив из-за стола, подскочил и сгреб его в свои объятия. — Бригадир получил и зазнал шельмец, а ведь с турецкой компанией так и не заходил ко мне, не навещал. — Михаил Ларионович! — воскликнул возмущенный Егоров. — Да что вы говорите такое! «Полк в Николаев на зимовку определили, потом мы в столицу маршем пошли, а вы в это время, в 92 втором, как раз мятежных поляков усмиряли. Потом вас в Стамбул послом отправили, а в 94 четвертом теперь уже нас ляхов гонять отослали. Когда уж тут видится? то «Да ладно, ладно, шучу я», — рассмеявшись, проговорил генерал. «Знаю про все твои подвиги и на ратном поприще не только про них». Платон Александрович Итевич молесно отзывался, да и у меня с ним, признаться, тоже заладилось. дворе сейчас модно кофе варить, а я пока послом в Турции был, зело опыт на тарел в этом деле. С утра при всех вельможах, которые столпившись у дверей покоев, Платон Александрович простаивают. Внутрь со своей туркой захожу. Ну и так, помимо кофе есть, конечно, что порассказать интересное. В Константинополе представь, — Султанский гарем меня провели, — понизил он голос, — даже не спрашивая, чего мне стоило. — По османским законам за это немедленная смерть полагается. вот, видишь, ничего. С тобой сейчас стою, разговариваю. Селин Третий весьма мудрым правителем оказался. Постарался не услышать о такой дерзости посла могущественной императрицы. — Ну ладно, что это я все про себя? Ты давай-ка расскажи мне сам про польскую компанию я конечно, наслышал уже о ней, но от тебя, как от очевидца, было бы интересно еще раз послушать. Присаживайся». И сам первым плюхнулся на широкий диван с резным золоченым каркасом и малиновой обивкой. «Начинай с того, как от тебе вообще удалось убедить послать полк в поход. Помнится, там в Польше уже четвертый месяц ведь боевые действия шли». Репним все подвильно, — долокся, — суворов только-только еще выскакивал со своим корпусом из Днепра. Алексей неспешно повел свой рассказ. Раза три за это время открывалась дверь в приемной, и он прерывался. Пожилой дядечка-секретарь в статской одежде подходил к Михаилу Илларионовичу, шептал ему что-то на ухо, но тот отмахивался, и он уходил. — Продолжай, Алексей! — кивая, проговорил генерал. — Вот ведь послушать спокойно не дадут. «Молодец, Александр Васильевич! Узнаю его атакующий стиль боя. Сначала разведка, оценка сил неприятеля, потом быстрый марш и концентрация всех своих войск на нужном направлении. Затем напор и рассекающий неприятельские силы сокрушительный удар. Молодец! Высторожен компанию, закончил». Австрийский фон Ласси и прусский Франциск Фаврат свои войска на зимние квартиры отвели. Дескать, невозможно воевать в такое время. Я Суворову что лет, что зима, все едино. Где врага увидит, там он его и бьет. Вспомни тот измаильский штурм, Лешка. Вот уж где морозом-то было. Не успела еще кровь с раны стечь, а уже и застыла. Родный штурм Праги был. Яростный. Вот как раз с Измаильским его Александр Васильевич-то и сравнивал. Укреплений множество поляки в Праге наделали, а пушек сколько выставили. Ну и сами они дрались отчаянно. Как-никак, это ведь их дома и их семьи у них за спиной были. А тут еще слух пустили, что за их вероломство и за убийство безоружных русских в самом начале восстания пощады никому не будет. Бесстрашно дрались. Такое жесточение на всех и на наших, и на них нашло... Алексей покачал головой. «Жуть!» «Но мирных мы не трогали», — нахмурившись, проговорил он. «Оружие бросил, значит, живи». Несколько тысяч сопроводили к себе в лагерь и под караул их под охрану взяли. А то слышал, как в Европе уже клевещат, что и на штыки, дескать, русские младенцев нанизывали и чуть ли не жарили их на угли, и что топили массово баб и детей в Висле. враки, это все... Самолично видел, как Суворов ультиматум объявлял старшинам мятежников перед штурмом, чтобы они всех мирных зариков в Варшаву по мосту увели, и время на это он им дал. Так нет ведь, прикрылись своими. Понятно ведь, что во время такой жаркой битвы всем достанется. Ну, уведи ты их подальше и бейся сам, сволочи. — Тихо, тихо, успокойся. Кутузов порывисто встал и подошел к угловому красного дерева шкафчику-буфету. Скрипнула дверка, и он достал из него графинчик с двумя хрустальными стаканчиками. — Андалузский херес, — наполнив один, он подал Егорову. — Видишь, какого он желтого цвета? Даже скорее не желтого, а золотого. Словно бы в нем жаркое солнце Испании растворилось. — Выпей, а то разволновался, я гляжу. И сам сделал баток. — Крепкое вино, — пригубив, заметил Егоров. — Ты пей, пей, — усмехнувшись, произнес Кутузов. — Я много не налью. Мне и самому потом еще в военную коллегию ехать. Ты, кстати, по приходу-то уже был там, а то, может, вместе? — Да нет, Михаил Ларионович, был я уже в коллегии, — вздохнув, ответил Алексей, — а лучше бы и не был, — и сделал уготок. Так, — Так-так-так, — постукивая пальцами по спинке дивана, — проговорил Кутузов. «Ух, вот прям чувствую я нотки горечи в твоем ответе, Лешка. Они даже такой чуд как это, перебивают». Он поднял вверх стаканчик. «Слышал я что-то такое, мимоходом, про какие-то кляузы союзников, о наших войсках в Кенигсберге. Дескать, что местную власть нашу пугали, самовольничали, разорили там чего-то. Не про твой ли полк случайно чинуши, штабные судачили?» «Промой!» — глухо отозвался Алексей. «Вчера до в кабинете у Петра Федоровича докладные писал, а перед этим у Салтыкова аудиенцию ждал, не принял». «Ох, как интересно!» — протянул Кутузов. «А ну-ка, давай выкладывай все, что у тебя стряслось там, у этих просаков, да поподробнее». «Да, действительно интересно!» Выслушав Алексея, проговорил он задумчиво. Тут ведь как повернуть, если уж сам Вильгельм, наши государы, не кляузу нацарапал. Хотя оно вот ему надо было. Проход русского полка, два несчастных сарая и один разогнанный прусский караул. Чушь. Нет, Лешка, тут какая-то тонкая дипломатическая игра. Нюхом чую. В преддверии большой торговли за земли Польши дипломаты шпильками друг друга тычут. Даже и военный министр Пруссии не от себя Салтыкова наябенищил, а точно сей-то подачи. — Но ведь и тебя с полком не зря через Кенигсберг отправляли, а? — прищурившись, задал он вопрос. — Могли бы и до весны ведь подождать, а потом через Вильно, на Псков и суда, как вот ты сам свои эскадроны послал, да хоть бы и зимой туда погнали, так ведь и нет. Чему такие сложности? Значит, все правильно, все верно. Не показать прусакам хотели, что если те слишком уж кочевряжаться будут, нашей армии всего то пару недель нужна, чтобы опять под себя Кёнигсберг забрать, как это при Елизавете Петровне было. Вот они взбеленились. Тихий мирный проход, праздных обывателей не пугать. Повторил он только что услышанное. «Ох, Люшка, ну и хулиган же ты! Все как надо сделал!» И раскатист рассмеялся. Однако прусаки полк-то перегнули. Кутузов вновь сделался серьезным. «Нехорошо было с гвардией так. Это ведь вам не простой армейский полк, а почитай, что личные государыни. Морить голодом и морозить. Ой-ой-ой, как нехорошо!» И покачал головой. «Ладно...» Вот скоро она из Москвы вернется и сама все точки в этой истории расставит. Ну а я к Платону Александровичу сквозь все ж, пожалуй, зайду. Расскажу, какой по киниксбергу под барабанный бой и блеск стыков, до да с развернутым боевым знаменем маршировали. Ох, и забавно. И в азарте потер руки. Михаил Ларионович, я ведь к вам насчет сына еще зашел узнать. Поставив стаканчик на небольшой столик, проговорил Алексей. Он у меня тут к выпуску готовится. — Да знаю я! — тот махнул рукой. — Сразу понял, что не боевого товарища ты да пришел проведать. — Ваше превосходительство! — протянул обиженно Лешка. — Ну что вы такое говорите? Я уж просто думал заодно, и по Ильюхе можно поинтересоваться. — Да шучу я! — рассмеялся Кутузов. — Семья — дело святое. Пошли вместе на него поглядим. — У старших сейчас как раз урок фехтования в большой зале. — Да все, рук не хватает. Он кивнул на стену, проходя с Алексеем в дальнее крыло дворца. — Видишь, даже дранка нет-нет кое-где выступает. А ведь при Меньшикове все стены в дорогом Бархте тут были, а кое-где и в Голландской изразцовой плитке. Вестибюль под врамор был расписан, все переходы в гобеленах... Множество золоченых зеркал всюду сверкало, потолки в плафонной живописи. Только малая часть от всего этого сейчас сохранилась. И спрашиваю средства у военной коллеги на ремонт, еще манеж хочу новый построить для обучения правильной езды воспитанников. там все волокитят, все дорого, видишь ли, им третий раз свой проект переделываю». «В военное образование вкладываться нужно, Алексей. Тут каждый рубль сторится, отдастся государству. Когда у него сотни грамотных офицеров, будут каждый год в во войска выпускаться. Мне и учебную работу пришлось тут всю в корне переделывать. Военных наук ведь совсем мало кадетам давали. В основном театральное искусство, живопись, танцы и музыку. Выпускники комедии играют, пишут стихи, знают все». Кроме того, что должен действительно знать офицер. Ведь война — это кровь, пот и грязь. Им нужно уметь сражаться и побеждать, а не штык к только-только вот пристегивать научились. Про стрельбу я уж вообще и не говорю. Ничего, все тут переделаю. Уже сейчас вместо возрастных групп всех поротом и взводам разбил. А гражданских учителей меняю на грамотных боевых офицеров. Представляешь, Алексей, сам занятия по тактике военной истории веду. Тебя бы к себе сманить, да ведь бесполезно. Попробуй от твоих егерей отодрать. Нет, Михаил Ларионович, что вы, у меня еще полк толком не обустроен, и неисполненных планов с ним море. Пока вижу его в настроении, позвольте за хороших людей попросить. За кого это? Футузов нахмурился. Свободных мест давно уже в корпусе нет. Все на год вперед расписано. — Бароном и графом, вон, даже отказываю. Или ты своего ребятенка хочешь пристроить? — Да нет, не своего. Подруга у меня была в юности, первая моя любовь, — потупился Алексей. Не ушел бы я на войну, может, чего и... Хотя вряд ли она сама княжеская фамилия. Куда уж мне до нее худородному. Вот сейчас сынок у нее пятилетний. — Кто такая? — перебил Кутузов. Сейчас она поможет мужу Бронесса фон Эльмт в девичестве Троекурова, ответил тот. О, как! Только она ведь только сегодня у меня со своим мужем на приеме была, воскликнул генерал. Ничего так дама, до сих пор еще красотой блещет, хоть и не молода. Если тебе вкус, Лешка, ладно, поглядим. Ничего пока тебе обещать не могу, ну и всякое может случиться. До лет-то еще вон сколько времени впереди. «Если кто из поступающих заболеет вдруг, или еще что-то такого случится, в общем, если место освободится, я тебе сообщу». «Спасибо, Михаил Илларионович», — поблагодарил Егоров. «А я могу выпускников ваших стрелковому бою обучить. У нас и полигон обустраивается под шушарами, и оружие отечественного, и всякого трофейного в избытке». «А это мысль?» — воскликнул обрадованно Кутузов. — Вот еще один пробел, тогда можно будет моим ребяткам закрыть. — Ну все, пришли уже. Он толкнул широкую двустворчатую дверь. — Это уже более поздний пристрой к Меньшиковскому дворцу. Тут у нас сейчас гимнастические и фехтовальные залы. В большом помещении разбитые на пары кадеты отрабатывали фехтовальные приемы. Слышался звон учебных клинков и команда наставников. «Вон того в черной шляпе с длинным пером, видишь?» Футузов показал на прохаживавшегося по залу господина. Бальдазар Фишер, ученик самого знаменитого де Фривилля, родоначальника русской правильной школы фехтования. А это его помощники». Он кивнул на сновавших между фехтующими двух мужчин. «Французы, бежавшие с родины от революции. Кстати, оба бритеры». У себя знаменитыми поединщиками были. Вот их сразу в одном серьезном месте предупредили, чтобы не шалили. Так вот, они теперь у меня полезным делом занимаются. Учат кадетов правильно клинком схватку вести. Ага, а вот и сам учитель к нам идет. Он кивнул на приближавшегося немолодого уже господина. — Шевалье Фишер Николай Жозеф де Бальтазар, — отклонился тот церемонно. — Для друзей и знакомых просто Бальтазар. Алексей оторвал взгляд от фигуры сына и, учтиво улыбнувшись, сделал вежливый поклон. — Егоров Алексей Петрович. Для друзей и добрых знакомых — просто Алексей. — Мой друг — командир либгвардии полка Ее Величества. Кутузов кивнул на него. — Хотел посмотреть на своего старшего сына Илью. — И тут такой? — Егоров Илья, — призадумался Фишер. «О да, старательный юноша. Хорошо работает шпагой, рапирой, быстрый удар, а главное умеет думать и строить поединок. Вы хотите его отозвать?» «Нет-нет», — Алексей покачал головой. «Я бы не хотел мешать вашим занятиям, шевалье. С вашего позволения мы посмотрим со стороны». «Хорошо, как вам будет угодно, господа», — учтиво кивнув, не стал настаивать француз. «Тогда, с вашего позволения, я продолжу свое дело. Кадеты!» Крикнул он, повернувшись, и захлопал в ладоши. Его сигналы фехтующие прекратили поединки и подняли вверх клинки. — Помните, сколь важно искусство фехтования, ибо оно научает почитать самого себя и ценить своих сограждан, удвояет также в нем похвальное честолюбие защищать свое отечество, — обратился к ученикам Фишер. — Из чего можно судить о важности сего искусства для военного? — что знатнейшие герои старались он ее приобрести и побуждает нас через то следовать их примеру. А сейчас отрабатываем защиту и нападение. Одна сторона ведет атаку, подступая к обороняющемуся под ритм хлопков шевале Деона, другая отходит под этот же самый ритм, стараясь поразить атакующего. Ангард к По этой команде кадеты заняли свои места на позиции. Это выпре, але НД3. Вы готовы? Начинайте. Раз, два, три. Видя отсчеты, задавая хлопками рук ритму, выкрикивал помощник Фишера, и кадеты под них делали заученные движения. Шаг, атака в туловище, шаг, укол в ноги, еще шаг, укол в плечо, парирование укола, шаг назад, опять атака, отход, длинный выпад, укол. Катер, Сэм! «Си, сет, четыре, пять, шесть, семь». Продолжал свой отсчет учитель. «Хороши!» — Фатузов толкнул локтем Алексея. «Они еще и на публичной ассу, которой Бальтазар в своем фехтовальном училище устраивает, ходит. И даже имеет дерзновение участвовать в тамошних поединках. Пусть и не боевые схватки, но нет-нет, а кто-нибудь с отбитым боком, ногой или с рукой с них является». Лишь бы глаза не выбили. Новомодные в Европе маски для лица только-только появились. У нас в их еще и нет даже ни одной. Запретить бы на эти публично ассо Так ведь, с другой стороны, на напользуйся ее кадетом. А ну, как пригодится такое умение на службе, не все же им в боевых порядках полков придется шагать. Кстати, имею в виду, Ишар пользуется особым покровительством у наследника. Да него он лично написал учебник фехтования, и, говорят, издавать его хочет. Трактат Бальтазара Фишера «Искусство фехтовать во всем пространстве» издан в 1796 году и был посвящен цесаревичу Павлу Петровичу. — Ты с Павлушей-то как, не дружен? — Да особо нет. Издалека видел, а вот близко как-то не приходилось сходиться. Он же все больше в Гатчине со своим войском пребывает. «Может, это и хорошо», — заметил Кутузов, — «непростые нынче времена. Государыня сына, мягко говоря, не жалует, все дальше и дальше его от двора отдаляет. Слух есть, что она внука Александра в наследниках престола желает видеть. А вот другого Константина, когда турок Константинополь освободим, туда на трон хочет посадить. С греческим-то проектом не заладилось пока, конечно». «Ну и совсем от него не отказались. Бог даст здоровье матушки, глядишь, и с турками покончим, и к Индии сможем выйти, хоть через тот же Кавказ и Персию. Не слыхал о таких прожектах». «Нет, Михаил Оларионович, я ведь в дворцы не вхож. Мне бы свой полк обустроить как следует. Укрепить его до обучения стрелковому делу в нем поставить для присланных из других» чтобы команда отборных стрелков, не уступающие моим со временем в каждом полку русской армии, были. — Ну и правильно, этим и занимайся, — одобрил генерал. — А то без особого опыта и хороших связей, ох, и тяжело там вверху. Высоко залетишь и обжечься можно ненароком, а то и совсем сгореть. Занимайся лучше своими егерями, Лешка. Вот и я так думаю. — ответил тот, внимательно глядя, как Ильюха работает шпагой. А по залу разносилось. «Эн, Д тро, кеатр,